Глава 6. Он шел по трупам. Тяжело, медленно, очень медленно. Каждый шаг причинял ему почти физическую боль. Раскаленным клинком вонзался в душу, на порядок увеличивая давивший груз. Но он должен был пройти свой путь, должен был увидеть поле боя своими глазами. Должен был сказать оставшимся в живых то, что решил. Сказать именно здесь. И он шел по трупам. Медленно, очень медленно, но с высоко поднятой головой. Он откинул капюшон тяжелого плаща, чтобы каждый воин мог встретиться с ним взглядом. Чтобы каждый воин мог увидеть уверенность в его глазах, беспощадную Безжалостную уверенность в собственной правоте. Он лидер. Он вождь. Он принял решение, и он ни в чем не сомневается. Он победил. И теперь обязан пройти по трупам. Как бы больно ему ни было, он обязан. На самом деле тела успели убрать. Хмурые гарки и без того немногословные – а тут миг превратившиеся в молчаливые тени, на плечах вынесли павших из подземных коридоров. А страшные сечи напоминали лишь засохшая повсюду кровь, оплавленные стены, да изредка встречающиеся сломанные клинки, мятые щиты и обрывки одежды. Но все, и гарки, и князь, помнили, сколько тел усеивало сводчатые коридоры железной крепости, и видели мертвых, несмотря на то, что шествовал повелитель Нави по гладкому полу. Образы эти рождали застывшая кровь и оплавленные стены. Гарки видели, что князь идет по трупам, и признавали его право. Он победил. Повелитель темного двора спустился до 11 уровня твердыни. Он прошел не по каждому коридору. Это отняло бы слишком много времени. Но увидел все, что хотел. Питал в себя ведение битвы, ее боль и ее урок. Каждой клеточкой своей прочувствовал горький вкус победы, страшные последствия принятого решения, кровавые доказательства своей правоты. И не усомнился. Ни на секунду не усомнился. Он остановился у черного провала, в который превратился переход на двенадцатый ярус. И негромко спросил. «Ярго». «Ранен. Вначале он сам вел Арнаты в бой, но мы его достали. Крепко достали. Он успел скрыться внизу и принялся отворить заклинание». «Ярго», — повторил князь. «Там», — глухо ответил комиссар. «В отличие от повелителя, высший боевой маг Темного двора был полностью закутан в плащ. Так, как того требовала традиция. Мы заблокировали действие заклинания, но не сумели подавить его. Нижние уровни принадлежат ярде. Штурмовать их я счел неразумным. Мрак провала не был однородным. Черное, поднимающееся из глубин крепости, упиралось в черное, формирующееся на самом краю провала. А там, где тьма, ставшая враждебной самой себе, соприкасалась, появились маленькие, но ослепительно яркие молнии. И еще был слышен тихий, едва различимый, но полный угрозы гул. Враг заперт, но он очень силен. Князь повернулся и медленно, очень медленно и очень тяжело посмотрел в глаза ближайших воинов. И увидел в ответных взглядах ту же боль, что терзала его самого. А еще уверенность. И осознание собственной правоты. Каждый гарка, каждый нафт. Переживал все то, что пережил повелитель. И так же, как князь, никто ни о чем не жалел. Они не могли поступить иначе. — Ты правильно сделал, что не повел войска вниз, — произнес повелитель. — Сегодня был день света. Слишком много стрел тьмы летело друг в друга. Слишком много крови потерял великий мрак. Ты правильно сделал, что остановился. Отказ от штурма оставил воинов бесстрастными. Они, не отрываясь, смотрели на повелителя, и не было понятно, огорчило их принятое решение или обрадовало. Гарки. Они обязаны служить, а не обсуждать. Прикажут пойти на смерть, пойдут. Прикажут отступить, отступят. И не князь приказывал им, а нафиг. Сама тьма. Неукротимыми и несгибаемыми гарки оставались только до тех пор, пока верили. Пока каждый из них, каждый, верил и знал, что полученный приказ идет на благо темного двора. И не князь одерживал блистательные победы Нави, а молчаливые гарки, ведомые самой тьмой. Князь всего лишь лук, с помощью которого мрак посылает свои стрелы. Всего лишь лук. Ярго об этом забыл. А парга нет. «Мы оставляем крепость!» Громко объявил поверитель темного двора. «Быстро, но без спешки!» Его взгляд упал на провал. «Защиту снять после того, как последний гарка поднимется на поверхность. И ему потребуется меньше минуты чтобы распространить заклинание на верхние уровни. Тихо произнес комиссар. «Не имеет значения», — князь усмехнулся. «Мне потребуется еще меньше времени». Он повернулся и зашагал по коридору, быстрой и упругой походкой. Повелитель прошел свой путь. Пережил все, через что пришлось пройти его народу. Слился с ним, а главное — навсегда усвоил полученный урок и принял очень важное решение. Поднимающиеся из подземных коридоров орнаты не уходили, не покидали место битвы, но и строй не выдерживали, да и не приказывал никто поддерживать хотя бы видимость армейского порядка. Уставшие гарки сбрасывали амуницию и опускались на землю. Кто-то ложился, кто-то садился, кто-то разжигал костер. Даже не лагерь. Беспорядочный табор предельно утомленных воинов. Где-то далеко, по ту сторону мощных порталов, их ждали теплые дома, еда, лекари, а главное долгожданный отдых. Но никто не спешил покинуть степь. Взгляды и мысли гарок были прикованы к шести башням, спрятавшимся в небольшой низине. Но вы хотели знать, чем же в конце концов закончится последняя битва самой первой на земле войны? Они догадывались, что разрушить Железную крепость не удастся. Заклинание Ярги хранит твердыню, а тьма неохотно воюет с тьмой. Что он придумает? И ответ был дан в полночь. Из башни вышел последний Гарка. Советники, сдерживавшие безумный аркан Ярги, отступили. И навы услышали нарастающий гул. Освобожденные силы рвались к поверхности, жаждали дотянуться до врага, ударить, но не успели. Вселенская тьма окутала степь. Перепуганная луна не осмелилась показаться над местом страшной битвы. И лишь далекие, а потому остающиеся спокойными звезды, освещали вышедшего в центр низины князя. Повелитель Нави вскинул вверх руки, и черные, чернее окружавшие его тьмы, нити паутины потянулись ко всем башням Железной крепости. Вцепились в гладкие стены, облепили, вгрызлись, Проникли внутрь, заставляют тускнеть блестящий металл. «Арк-сурад-бей! курса -мин. Кровь самого князя питала печати мощного аркана. Кровь повелителя тьмы — уникальный замок, ключ к которому невозможно подделать. «Инга-хор-моко-став, удурьяк!» Слова на древнем навском языке, рождённом магией, дышащим магией, по самой сути своей, являвшимся магией, били по башням крепости. Гул нарастал, но и тьма, давившая на низину, становилась всё более и более плотной. Кесант-лбур. Над головой князя нестерпимо ярко вспыхнула миниатюрная звезда. Навы вскочили на ноги. Свет? Любимая магия асуров?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 Тьма его крови вонзилась в звезду и поглотила ее, заставила подчиниться, заставила саму железную крепость принять волю повелителя темного двора. Князь не получил контроль над твердыней. Он принудил ее к покорности, превратил в самую крепкую на земле тюрьму, навсегда отрезал своего врага от мира, и последние слова Великого Аркана потонули в диком вое, который раздался из коридоров крепости обречённом, тоскливом вое вечного узника. Славящая тьма растворилась в обычном ночном сумраке. Вновь появился ветерок, ещё несколько минут назад прятавшийся в степных травах. Осмелевшая луна нахально вылезла на небо, растолкав полусонные звёзды. Шесть металлических башен скрылись под землёй, оставив после себя лишь лёгкий, непонятный и слегка неприятный запах. Земля сомкнулась, и ничто не напоминало о том, что они здесь некогда были. Превратившаяся в тюрьму железная крепость ушла на глубину. Последняя битва Первой войны закончилась, а ее ветераны ждали слова владыки. Уставший князь покинул Низину. Несколько мгновений молча стоял перед поднявшимися на ноги навами, а затем громко, очень громко и очень твердо крикнул «Тьма не прощает отступников. Мы победили, потому что едины, потому что каждый из нас равен каждому. Или мы вместе, или мы мертвы». Да, негромким эхом отозвались гарки. Они знали, почему сумели одолеть Асуров, и никогда не забудут этого. Они — стрелы тьмы, лежащие в одном колчане. Ни один нав не встанет выше остальных, вопреки их воле. Да, и никто не изменит нас без нашего согласия. Да, тьма вечно. Да, князь!» Паргу впервые назвали этим титулом. До сих пор он был лишь лидером большинства, вожаком ортодоксов. Высшим иерархом, защитившим ту Навь, которую знал от той, что грозило подняться с нижних уровней Железной крепости. До сих пор к нему присматривались, но то, что Парга совершил сегодня, подняло его на самую высшую ступень. Все гарки Нави подтвердили. — Такова твоя воля, князь Парга! И теперь пришла пора озвучить свое решение. — Свое решение! — Своё главное решение! «Нет!» — повелитель тьмы обвел Гарок медленным взглядом. «Отныне вы забудете имя Парга. Имя есть тщеславие и суета. Имя толкает брата против брата. Имя заставляет думать не о всех, а о себе!» Он накинул на голову капюшон, полностью скрыв лицо. Так предписывала традиция. И теперь он давал Нави еще одну. Парго умер в гарке. Остался князь. Секундное замешательство, недоуменные взгляды, а потом... на вы поняли, а поняв, приняли. Сразу. Без раздумий. Все правильно. Имени нет. Есть князь. Этот, потом следующий, потом следующий. Безликие, отказавшиеся от самого большого богатства данного Наву при рождении отказавшиеся ради семьи, ради Нави. «Князь!» — рявкнули гарки. «Наш князь!»